Глава 24 Кристофер. «Я узнаю это копье!» Арис внимательно рассматривал оружие. «В музее при университете на выставке я видел такое!» «Да, я тоже думаю, что это лерцальское копье!» Ответил Кристофер. Он ловил на себе и на оружие любопытные взгляды других гвардейцев. «Что ж!» Король протянул руку, и начальник гвардии отдал ему копье. «Думаешь, они украли его где-нибудь? Может, нашли на севере?» «Насколько я помню из уроков истории, 200 лет назад наиболее радикальные из небелейцев отправились в северные горы в знак протеста против мира между драконами и людьми. Они хотели уничтожить нас полностью». Поэтому, когда был заключен мир, и их перестало поддерживать местное население и маги, небелийцы сошли себя преданными собственными людьми, которых они якобы защищали. Арис передал копье ближайшему гвардейцу. Жаль, что тогдашний король не нашел способ по-тихому перебить маньяков и уничтожить оставшиеся копья. — Это не старое копье, — качнул головой Кристофер. — Металл новый. Руны свежие. Лерцальский яд прямо струится по поверхности наконечника. Один из гвардейцев попытался пальцем прикоснуться к острию. Начальник гвардии моментально среагировал, отдернув его руку. «Это яд! Всем избегать этих копий! Одна рана, и вас ждет смерть!» — рявкнул он. Добившись нужного результата, добавил. «Посмотри на свет!» Напуганный гвардеец поднял копье на свет люстры. За ним столпилось еще несколько наиболее любопытных товарищей. Арис тоже обошел толпу и глянул на оружие. «Как будто ртуть струится», — завороженно произнес один из гвардейцев. «Да, в музее такого не увидишь», — отметил король. Гвардейцы обернулись к нему и, на секунду замешкавшись, поспешили к своим местам. «Так ты думаешь, что они изготовили новые?» — обратился Арис уже к Кристоферу. «Да, и тот воин, который в нас пытался попасть, имел таких предостаточно», — ответил начальник гвардии. «Живой воин? Мертвый! Демон, побери! Порталы, кровавые драконы, а теперь и эти мертвые небелийцы. Арис прошел за свой стол. Не удивлюсь, что они даже эльфийского выродка Лерцала воскресили, чтобы вытянуть у него секреты металла, руны яда. С удовольствием убил бы этого гада еще раз. Кто-то из гвардейцев закивал, кто-то вымученно улыбнулся. Кристофер хорошо знал друга. В самые сложные ситуации тот начинал шутить. Иногда неуклюже, иногда прибегая к самому черному юмору. Однажды наедине начальник гвардии даже попытался объяснить, что черный юмор перед битвой не всегда вызывает у людей верный настрой. Арис тогда отмахнулся от него, но стал аккуратнее с шутками. Кристофер заметил это. Оруженосцами у них выступают кабаны и вообще. Вампиры обратили кучу животных. Видимо, чтобы сеять панику, укрываться за их телами, а может просто так. Продолжил начальник гвардии. Он подробно изложил все злоключения с тварью, что они встретили в саду, и затем их столкновение с небелийцем. Теперь вы все должны понимать, что в воздухе нас преследуют отряды кровавых драконов. С земли небелийцы. Мертвый воин-копейщик получил название небелиец с подачи ариса кто знает, чьи тела в самом деле использовали вампиры для создания этих отрядов. Орден Небелия сгинул сразу после подписания манифеста о правах, закона, родившегося в результате людского восстания два века назад. Многие члены Ордена погибли в битвах. После заключения мира выжившие поселились общиной в Северных горах. Кристофер хорошо помнил эту часть истории. Битвы, произошедшие во время восстания, тщательно изучали на уроках военного дела. С улицы донесся колокольный звон. Стоявший ближе к окну гвардеец чуть приоткрыл створку, прислушался и сказал. «Кажется, звон доносится из Королевского университета. Слишком близко для ратуши. Скоро должны вернуться разведчики. Кристофер!» — Арис развернулся к другу. Хок занимается обороной дворца. Займись эвакуацией. Наш запасной ход завалило. Наверное, землетрясение, а нам нужно уводить всех отсюда. Боюсь, нежити будет пребывать больше и больше. Дворец не выдержит натиска. Мы не сможем оттеснить всех мертвых. — Так точно, Ваше Величество, — кивнул начальник гвардии. Колокольный звон означал, что университет удерживал оборону. Там безопасно и, скорее всего, жители сейчас двинут туда толпой, чтобы спастись за высокими стенами старого учебного заведения. Главное здание университета когда-то являлось Королевским замком. Оно возводилось не для красоты и роскоши, а из стратегических соображений, а потому обладало большей продуманностью, чем дворец». — За разведку, — отвечает Герберт, — он должен находиться у выхода на крышу, — напоследок сказал Арис. Кристофер покинул кабинет. Он двигался быстро и осторожно. Завернул на первом повороте, чтобы выйти к лестнице. Проходя мимо окна, гвардеец взглянул во внутренний дворик с фонтаном. Никого, только мягкий фиолетовый свет струился между кустов и окрашивал воду в странный цвет. «Ни одна из сторон не хочет оказаться на открытом пространстве», — хмыкнул Кристофер. Комнаты прислуги пустовали, зато в коридоре, близ выхода на крышу, толпились люди. Под четким руководством дворецкого лакеи и горничные сортировали пожитки. Вещи первой необходимости складывались в походные мешки и ставились ближе к лестнице. «Там, где есть работа, нет паники». Вспомнил Кристофер слова отца. Герберт стоял в проходе. Его мундир покрывала сажа и белая крошка штукатурки. Сложив руки на груди, он следил за небом. Рядом с ним подпирала стенку Лерцальское копье. О, Крис! заговорился служивец, не отрывая глаз от синефиолетового неба. Представляешь, мне тут удалось раздобыть одну редкостную вещичку. «Охотно верю. Сам получил такую на веранде дворца. Чуть не воткнулась мне в спину», — усмехнулся Кристофер, узнав неунывающего старого друга. «Как думаешь, против кровавых драконов сработает?» — Герберт мельком глянул на вставшего рядом начальника гвардии. «Сдается мне, что обращенные драконы все равно драконы, а значит, лерцальский яд так же губителен для них, как и для нас». — Думаю, если копье пробьет твою грудь, ты вряд ли выживешь. Будь ты хоть волком, хоть драконом, хоть сказочным единорогом, — пожал плечами Кристофер. — Согласен. Смотри, разведчики наконец возвращаются. Из отправленных шести гвардейцев вернулось четверо. В столице на улицах шли беспорядочные бои. Границы города были охвачены огнем. Один из разведчиков рассказал, что из нескольких жилых домов вырывалось сразу по два-три отряда мертвецов. «Упыри заранее подготовили порталы в заброшенных домах», — отметил Кристофер. Другой поведал об университете. Маги эффективно оборонялись от нежити и подлетающих кровавых драконов. Ректор приказал звонить в колокола, чтобы местные жители направились к ним. О копьях и небелийцах упомянул только один из разведчиков. Он описал мертвого воина точь-в-точь, точь, как его видел Кристофер. И про кабана-копьеносца тоже рассказал. Решение о месте эвакуации пришло, как только начальник гвардии дослушал доклад последнего разведчика. Университет! Он отправил одного из разведчиков в учебное заведение, чтобы они подготовились принять королевскую семью. А Кристофер поспешил обратно в покое Ариса. Вместе с ним отправился и один из разведчиков, чтобы лично доложить королю. Значит, университет. Хорошо, проговорил Арис, когда начальник гвардии закончил объяснять план эвакуации. Он обратился к одному из гвардейцев. Грэм, теперь ты займешься разведкой. Потом вновь обратился к Кристоферу. Я хочу, чтобы ты и Герберт отправились в университет. — Ваше Величество, а как же вы? — спросил начальник гвардии. — Что за вопросы? Я останусь здесь, чтобы руководить. Я не могу покинуть дворец, — жестко проговорил Арис. Его отец, лорд Гарольд, часто принимал участие в битвах и самолично руководил атаками. Сын следовал примеру отца. — Мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь лично участвовать в перевозе семьи в университет. — Когда мы перевезем их, я вернусь. — Я не ждал от тебя другого ответа, — Арис хитро улыбнулся. — В университете останется Герберт. Вместе с ним два отряда гвардии. Это для начала. — Так точно, — кивнул Кристофер. После семьи небольшими группами должны эвакуироваться остальные. Придется поработать быстрым крыльем. К сожалению, наземного или подземного хода мы обеспечить не можем. Закончил король и повернулся к карте. Все свободны. Большинство гвардейцев отправились исполнять приказы короля. Грэм сменял Герберта. Кристофер отдал распоряжение, чтобы все быстрые драконы собрались на третьем этаже возле выхода на крышу. Также он перечислил имена еще нескольких. Те должны будут вступить в бой, если на отряд нападут кровавые драконы. Сам же зашел в комнату, где собралась королевская семья, чтобы объявить об эвакуации в университет. Драконицы выглядели перепуганными и потерянными. Несмотря на то, что все, кроме Алиты и Виктории, могли принять звериное обличье, Кристофер не позволил им парить в небе в эту ночь. Неопытность, испуг и просто-напросто глупость могли привести к непоправимым последствиям. Из-за этого отряд получился достаточно большим. Помимо драконец, Малиса и Алона везли еще двух нянек. Сложность состояла в детях, Илону пришлось примотать к Розалии при помощи шарфов. У Ильи Маккалити, потому что Виктория с трудом сама держалась на ногах. Дополнительный вес только усугубил бы ее эвакуацию. Когда Кристофер увидел супругу с племянником на руках, в голове стрельнула мысль. Понятно, почему Арис так хотел, чтобы я лично отправился в университет. Поручил ему самое дорогое, а сам... Остался во дворце. Перелет не занял много времени. Университет находился в двадцати минутах ходьбы, А уж по воздуху и того быстрее. Стартовали с крыши дворца, Накидывали невидимость И сразу набирали достаточную высоту, Чтобы не достало копье. Но никто не попытался атаковать их с земли. Летевший невидимый отряд Уловили чутьем два кровавых дракона. В схватку вступили крайние защитники. Совершая виражи, они увели за собой неприятеля на расстояние от остальных. А там присоединились драконы, прикрывавшие эскорт небольшим замыкающим отрядом. Но и со стороны кровавых драконов спешило подкрепление. — На обратном пути их тут будет тьма, — подумал Кристофер, приземляясь на площадку между главным зданием университета и малым корпусом, и тут же принимая человеческую ипостась. Приземлявшихся встречали группы магов и провожали внутрь здания. В просторном холле Кристофер оставил Алиту. «Мне нужно вернуться во дворец», — проговорил он и тут же пошел в сторону выхода. «Крис! Крис, подожди!» Принцесса развязала узлы на пеленках и отдала малыша кормилице. «Подожди!» Отчаянный крик заставил его остановиться. Алита подбежала к мужу. Драконица ухватила руки любимого и встретилась с ним взглядом. У самой в глазах стояла пелена из слез. Оба молчали. «Возвращайся», — тихо проговорила она. Вместо ответа он поцеловал ее. Долгий, такой сладкий, но одновременно грустный поцелуй. Сердце дракона сжалось, а по лицу принцессы потекли слезы. — Я вернусь! — Кристофер выпрямился. — Будь осторожна! — Я буду! — прошептала в ответ Алита. — Надень кольцо. Я хочу тебя чувствовать. Гвардеец кивнул, подчинился и поспешил к астрономической башне. С нее он совершит обращение, потому что разгоняться и взлетать с земли было слишком опасно. Стояла и смотрела на него принцесса или сразу пошла к лестнице? Кристофер не знал. Не хотел оборачиваться. Сейчас ему надо сосредоточиться. От него зависит жизнь и драконов, и людей. Он должен сделать все возможное, чтобы хоть на одного человека в эту ночь погибло меньше. Кольцо мерно пульсировало. Супруга волновалась. Но это даже каким-то образом успокаивало черного дракона. Кто-то ждал его возвращения, и он не должен подвести ни ее, ни людей, ни короля».